317. Электрический аппарат дает разряды, когда в нем накопляется энергия. Он не хочет поразить некоторых людей, но достигает оказавшихся вблизи. Также и возвратный удар психической энергии поражает прикоснувшихся со злой целью. Носитель не желает никого поразить но все же начальная энергия посылает разряда когда ей противостоит враждебная сила так обратный удар не посылается но вызывается враждебную силу конечно где все начальные энергии мощнее тому удар ее будет сокрушительнее было бы непростительной ошибкой обвинять носителя мощной энергии что он сокрушает кого то не он но нападающий сокрушает себя